глава первая что происходит с любовью после свадьбы бесплатная библиотека аудиокниг. регулярные эксклюзивы все популярные форматы аудиобутека заглядывай на огонек на высоте тридцати тысяч футов где то между Буффало и далоссом он отложил журнал и повернувшись ко мне спросил чем вы занимаетесь Я консультант по вопросам брака, веду семинары. Тогда, может, вы ответите мне. Давно хочу узнать, что происходит с любовью после свадьбы. Я понял, что вздремнуть не удастся. О чем это вы? Трижды я был женат, сказал он, и каждый раз одно и то же. Все прекрасно, пока не поженимся. Я люблю ее, она любит меня, и, кажется, вот она, настоящая любовь. А после свадьбы она словно испаряется». Я не считаю себя глупым, добился успеха в делах, но этого не понимаю. И долго продолжалась ваша семейная жизнь? Первый брак около десяти лет. Со второй женой мы прожили три года, с последней почти шесть. И что, любовь исчезала сразу после свадьбы? Второй раз все не ладилось с самого начала, не знаю почему. Я думал, мы любим друг друга. Но уже во время медового месяца начался кошмар, от которого мы так и не очнулись. До свадьбы я встречался с ней всего полгода. Это был стремительный роман. Что-то невероятное. А потом война. С первой женой три или четыре года мы жили неплохо. Потом появился ребенок, и она уже не думала ни о чем другом. Меня просто не замечала Как будто этот ребенок все, что она от меня хотела. Он родился, и я стал ненужен. Вы пробовали поговорить с ней? Конечно. Она отвечала, что я сошел с ума, что я не понимаю, как ей тяжело с малышом, говорила, что я должен помогать ей. Я пытался, но ничего не изменилось. Мы отдалялись все больше и вскоре совсем охладили друг другу. Любовь ушла, мы поняли, что брак не удался. Третья жена. Я думал, с ней будет иначе. Три года я был в разводе, и едва из них мы встречались. Я считал, что мы проверили чувства. Мне казалось, впервые я понимаю, что значит кого-то любить. И она по-настоящему любила меня, я чувствовал. Не думаю, что после свадьбы я изменился. Я по-прежнему любил ее и старался, чтобы она видела это. Я говорил, какая она красивая, как я люблю ее, как горжусь ею. Но через несколько месяцев начались придирки. Сперва по мелочам, не вынес мусор, не убрал одежду. Потом она переключилась на мой характер. Она говорила, что мне нельзя доверять, что я обманываю ее. Она критиковала все. Когда я познакомился с ней, она была самой покладистой женщиной в мире. Это-то и привлекало меня. Она была всегда всем довольна. Я был замечательным. Мы поженились, и оказалось, что я все делаю не так. Честное слово, не знаю, что произошло. В конце концов, я стал раздражаться и разлюбил ее. Да и она тоже. Оставаться вместе было бессмысленно, и мы расстались. Это было год назад. Почему же любовь исчезает после свадьбы? Со всеми так? «Может, поэтому столько разводов? Мне не верится, но со мной это случилось уже три раза. А те, кто не разводятся, живут с пустотой в сердце или действительно как-то сохраняют любовь? Если да, то как?» Вопросы, которые задал мой сосед в самолете, сегодня мучают многих – и женатых, и разведенных. Одни обращаются к друзьям, другие – к психологам, к священникам, кто-то замыкается в себе. Иногда нам отвечают на профессиональном жаргоне, который понять почти невозможно. Иногда пытаются утешить шуткой. Конечно, в шутке есть доля правды, но поможет она вам так же, как аспирин больному раком. А нам так хочется, чтобы романтика не умирала после свадьбы. Эта потребность так глубока в нас. Статьи на эту тему есть почти в каждом журнале. Вопрос этот обсуждают в теле и радиопередачах. Написана масса книг, потому что проблема действительно серьезна. Итак, в нашем распоряжении книги, журналы, помощь специалистов Но почему лишь немногие открыли секрет счастливой семейной жизни? Мы посещаем семинары, выслушиваем дельные советы, но почему, вернувшись домой, обнаруживаем, что не способны им следовать? Мы читаем в журнале статью «101 способ показать супругу, что вы его любите». Выбираем среди них 2-3 наиболее подходящих, как нам кажется, а наш спутник почему-то ничего не замечает. Мы объявляем остальные 98 бесполезными и живем как раньше. Цель моей книги – ответить на эти вопросы. Вовсе не потому, что написанные прежде книги и статьи помочь не могут. Просто мы проглядели самое главное – люди говорят на разных языках любви. Лингвистика различает множество языков. Японский, китайский, испанский, английский, португальский, греческий, немецкий, французский и так далее. Большинство из нас с детства говорит на языке родителей. Мы выучили его, он стал для нас основным, родным языком. Потом мы можем овладеть и другими, хотя обычно на это требуется гораздо больше сил. И все-таки лучше мы понимаем родной язык и свободнее говорим на нем. Однако чем дольше мы учим иностранный, тем легче он нам кажется. Если мы чужих языков не знаем и встречаем иностранца, нам приходится нелегко. Чтобы выразить простейшую мысль, мы жестикулируем, рисуем картинки, разыгрываем целые пантомимы. Общаться мы можем, но как неуклюже. Различие в языках – неотъемлемая часть человеческой культуры, и если мы хотим, чтобы границы не мешали нам понимать друг друга, мы должны учить иностранные языки. С эмоциями – то же самое. Язык, на котором выражаете любовь «вы», может отличаться от языка вашего супруга, как английский от китайского. Бесполезно объясняться ему в любви на английском, если он понимает только по-китайски. Вы никогда не научитесь любить друг друга. С третьей женой мой попутчик пытался разговаривать на языке слов поощрения. Я говорил, какая она красивая, как я люблю ее, как горжусь ею. Он выражал свою любовь и искренне. Но она не знала этого языка. Может быть, она искала признаки любви в его поведении и не видела их. Мало быть, просто искренним. В любви надо объясняться на языке того, кого любишь. 20 лет я работаю с семейными парами. И вот к какому выводу пришел. Существует пять основных языков любви. Пять способов, которыми люди выражают любовь. С точки зрения лингвистики, у любого языка могут быть диалекты. Они могут быть и у языка любви. потому и встречаются статьи с такими заголовками «10 способов показать вашей супруге, что вы любите ее», «20 способов удержать мужа дома» или «365 выражений супружеской любви». По-моему, основных языков только пять, а остальное – диалекты. Как вы объяснитесь в любви, зависит только от вашего воображения. Важно сделать это на языке вашего спутника. Известно, что дети по-разному развиваются эмоционально. У некоторых, например, складывается заниженная самооценка, у других вполне адекватная. Некоторые не уверены в себе, другие чувствуют себя в безопасности. Некоторые с детства ощущают, что их любят и ценят. Другие растут нелюбимыми, нежеланными, недооцененными. Тот, кто с детства был окружен заботой, усваивает язык любви, на котором любовь выражали его родители и друзья. Он станет для него родным. Позднее он может овладеть и другими языками, но на родном говорить ему всегда легче. У тех, кто родительской любви не знал, язык любви формируется тоже, но он не совсем правильный. Они словно неграмотные дети со скудным запасом слов. В них мало вкладывали, но ведь они могут преодолеть это. Просто им придется работать усерднее, чем другим. Ребенок, эмоционально слаборазвитый, может почувствовать любовь и научиться выражать ее, но ему сложнее, чем тем, кто рос в здоровой, счастливой семье. Очень редко муж и жена говорят на одном и том же языке любви. Каждый пользуется своим и недоумевает, почему его как будто не слышат, а не понимают они друг друга, потому что говорят на разных языках. Основная проблема здесь, и я хочу предложить решение. Для этого я и написал еще одну книгу о любви. Когда мы поймем, на каком языке говорим сами и на каком говорит наш спутник, мы сможем использовать любые советы из книг и журналов. Думаю, умение говорить на родном языке вашего супруга и есть ключ к долгой и счастливой семейной жизни. Не всегда любовь исчезает после свадьбы, но чтобы сохранить ее, почти всем нам придется поработать и выучить еще один язык любви. Нельзя полагаться на родной, когда наш спутник его не понимает. Если мы хотим, чтобы он почувствовал нашу любовь, мы должны рассказать о ней на его языке.